Ноги были стянуты до невозможности туго, аж не чувствовал ступней. Голова моталась из стороны в сторону, и билась о камни и осколки бетона. То и дело лицо погружалось в грязные лужи, и я кое-как умудрялся поднимать нос над водой, чтобы не захлебнуться. Самое мерзкое в том, что я схвачен не самими тёмными эльдарами. Теперь я не знаю и не узнаю, как культ Ксеносов проник в наш штаб. Уж не знаю, как мы проглядели секту, да ещё и взяли её членов в ВСПО. Да и неважно уже. Сейчас всё потеряло значение. Меня уже втащили в лаги, полные тёмных эльдар и рабов, сгоняемых сотнями ото всюду. Я снял с лица ошмёток чьей-то плоти и поднял глаза на подошедшего ко мне терминатора. Вокруг верещали раненные, прижимая культяпки к телам, стонали выпотрошенные, рыдали легко раненные. Дождь смерти прошёл по толпе, и лишь мне посчастливилось остаться невредимым. Ангел императора, совершенный воин человечества, я видел прежде белых шрамов, но понятия не имел, как различны могут быть их ордена, если каждый год войны меняет, то подошедший должен жить несколько тысяч лет. Черепа, нанизанные на цепь, свисали с правого наплечника воина, а свежая кровь почти терялась на фоне багряного доспеха. Серебряная окантовка доспеха исписана золотистыми письменами на неизвестном мне языке, а шлем венчала пара бивней, украшенных затейливой резьбой. Слава императору, вы здесь. Но благодарственную речь я закончить не успел. Меня прервал усиленный динамиками хохот, похожий на рёв задыхающегося движка очередного орчьего чуда техники, и мне всё казалось, что к кривущему хохоту терминатора примешивается какой-то то ли писк, то ли визг, потусторонний и пугающий. Он сливался с голосом стартов и казалось просто мерещился. Когда воин отсмеялся, то произнёс всего лишь несколько слов заставявших меня пожалеть о том, что шальные пули не разорвали меня в клочья, не понимая, что происходит, в чём причина для смеха, я отвёл глаза, скользя по ужасающему доспеху и замер, уставившись на звезду великого врага, вырезанную на груди терминатора. И помните, солдаты, мы мечим императора, мы его надёжный щит. Мы люди, и потому ни ксенасу, ни еретику, который продал всё человечество, нас не сломить. Мы зачитим Империум, даже ценой своей жизни, ибо наша жизнь ничтожна перед величием Империума. Мы сражаемся за свою землю, за свои семьи, за выживание всего человечества и за самого императора, за выживание человечества, за выживание, выжив и